Глава 11. Теперь мистера Элтона следовало предоставить самому себе. Руководить дальше устройством его счастья и торопить ход событий было уже не в ее силах. Вот-вот должна была приехать сестра с семейством, и отныне первую заботой Эммы сделали сначала приготовление, а затем прием дорогих гостей, В течение тех десяти дней, которые им предстояло провести в Хартфилде, ей невозможно, да и не нужно было бы оказывать влюбленным помощь, разве что при случае, невзначай. Впрочем, будь на то их желание, дело могло бы разрешиться очень быстро, а разрешиться, так или иначе, оно должно было независимо от их желания. Эмма не слишком сожалела, что не сможет уделять им много времени. «Бывают люди, которым вредно помогать». Чем больше для них делают, тем менее они склонны делать для себя сами. Приезд мистера Джона Найтли и его супруги в Сурри вызвал на сей раз необычный интерес по той понятной причине, что их не было в здешних местах необычно долго. До этого года они с тех пор, как поженились, неизменно проводили большие праздники, частью в Хартфилде, частью в Донуиллском аббатстве. Нынешней уже осенью — Вывозили детей на морские купания, и их родственники в Суррии уже много месяцев виделись с ними лишь урывками, а мистер Бутхаус, которого даже ради бедняжки Изабеллы невозможно было выманить в Лондон, не виделся вовсе, вследствие чего пребывал теперь в счастливом и тревожном возбуждении, предвкушая это чрезмерно краткое свидание». Его очень волновала мысль о том, как перенесет его дочь дорожные тяготы, а также, хотя и меньше, не устанут ли его лошади и кучер, которым предстояло вести всю компанию, по крайней мере, половину пути. Но опасения его оказались напрасны. Мистер Джон Найтли, его жена и пятеро детей, соответствующим числом нянюшек и мамушек, благополучно проехали все 16 миль пути и прибыли в Хартфилд, целехонький и невредимый. Радостная суета по их приезде, когда стольких сразу надобно было встретить и приветить, обласкать, припроводить и разместить одних туда, других сюда, произвела такой шум и неразбериху, что при любых других обстоятельствах нервы мистера Млудхауса не выдержали бы, да и при настоящих могли бы выдержать недолго. Однако миссис Найтли так считалась с порядками, заведенными в Хартфилде, и с чувствами своего батюшки, что сколь бы ни было велико ее материнское нетерпение ублажить своих малюток, тотчас предоставив им наилучший уход и полную свободу есть, пить, спать и играть, сколько им заблагорассудится и без малейших промедлений, детям никогда не дозволялось причинять ему длительное беспокойство и взрослым слишком рьяно их унимать. Была прихорошенькое изящное создание с приятною мягкой манерой держаться, приветливая и ласковая по природе, целиком поглощенная своим семейством, преданная жена и страстная мать, и столь нежно привязанная к отцу и сестре, что, когда бы нити высшие узы, горячее любить, казалось бы, невозможно. Она не видела ни в ком из них ни единого порока. глубиною и живостью ума она не отличалась, походя в этом на отца, и унаследовала от него также в значительной мере хрупкость здоровья. Болезненная сама, она вечно дрожала за детей, всего боялась, от всего приходила в нервическое расстройство и была столь же привержена к своему лондонскому мистеру Уинкфилду, как ее батюшка к мистеру Перри. Помимо прочего, они были схожи по благодушию нрава и незыблемой привычке ценить старых знакомых. Мистер Джон Найтли был высокий господин благородной наружности и недюжинного ума, восходящая светило в своей профессии, домоседливый и семейственный в частной жизни, но внешне суховатый, что мешало ему нравиться всем подряд, и склонный подчас бывать не в духе. Он был невздорный человек, не столь часто без причины выходил из себя, чтобы заслужить подобный упрек, и все же характер его был далек от совершенства, — Да и неудивительно, трудно быть ангелом при обожающей жене. Ее чудесный характер дурно сказывался на его характере. Он в полной мере обладал ясностью и остротой ума, которых не и ей, и способен был иной раз на бесцеремонный поступок или суровое слово. У своей прелестной свояченицы он не пользовался большим фавором. Она подмечала малейшую его слабость». В ней больно отзывалась всякая мелочь, обидная для Изабеллы, хотя самой Изабеллу она нисколько не задевала. Возможно, Эмма относилась бы к нему снисходительнее, ежели б он обнаруживал охоту к ней подольститься. Но он держался с нею спокойно и просто, как добрый друг и брат, не более того, не расточая ей в ослеплении похвал. Впрочем, даже если бы он на каждом шагу рассыпался перед ней в комплиментах, Это никоим образом не заслонило бы от нее величайшее по ее меркам прегрешение, в которое он изредка впадал — недостаток почтительной терпимости к ее отцу. Здесь умение сдерживаться порою изменяло ему. В ответ на маленькие странности и страхи мистера Уудхауса у него могло вырваться возражение, столь же разумное, сколь и резкое, и в равной мере бесполезное. Это случалось не так уж часто, ибо, вообще говоря, мистер Джон Найтли чтил тестя и вполне готов был воздать ему должное. И все-таки непозволительно часто, на взгляд Эммы, тем более, что даже когда все обходилось благополучно, она сплошь до рядом должна была проводить томительные минуты в предчувствии взрыва. Всякий раз, впрочем, по их приезде радость встречи первое время оттесняла другие чувства. и так как нынешний визит был по необходимости столь краток, он обещал пройти в обстановке ничем не омраченной сердечности. Едва только все расселись по местам и успокоились, как мистер Вудхаус, покачав с грустным вздохом головою, обратил внимание своей дочери на печальную перемену, которая совершилась в Хартфилде с тех пор, как она была здесь последний раз. «Ах, душенька!» — молвил он. «Это прискорбная история». «Бедная мисс Тейлор». «О да, сэр!» — воскликнула та с живым сочувствием. «Как должны вы скучать по ней! И милая Эмма тоже! Что за ужасная потеря для вас обоих! Я так за вас огорчилась! Представить себе не могла, как вы будете обходиться без нее! Поистине печальная перемена! Но у нее, надеюсь, все обстоит благополучно!» «Благополучно, душа моя, все благополучно, будем надеяться. Сколько я знаю, она чувствует себя сносно на новом месте». Мистер Джон Найтли при этих словах вполголоса осведомился у Эммы, внушает ли им сомнения Рэндаллский климат. «О, нет, никаких. Я никогда еще не видела миссис Уэстон в лучшем состоянии, такой цветущий. В папе всего лишь говорит «сожаление». К великой чести для них обоих», — последовал галантный ответ. «Ну, вы хотя бы достаточно часто видитесь, сэр», — спросила Изабелла жалостным голоском, попадая прямо в тон отцу. Мистер Вудхаус замялся гораздо реже, чем хотелось бы душенька. «Позвольте, папа, был лишь один день с тех пор, как они поженились, когда мы их не видели». За этим единственным исключением мы виделись ежедневно, если не утром, то вечером, либо с мистером, либо с миссис Уэстон, а большей частью с ними обоими, и если не здесь, то в Рэндалсе. Но чаще, как ты догадываешься, Изабелла здесь. Они очень, очень щедры на визиты, и мистер Уэстон не менее щедр, чем она. Папа, у Изабелла составится превратное впечатление, если вы будете говорить столь удрученно. Каждому ясно, что нам не достает мисс Тейлор. «Однако должно быть ясно также, что благодаря доброте мистера и миссис Уэстон недостает далеко не в той степени, как мы опасались, это истинная правда». «Как тому и следует быть», — сказал мистер Джон Найтли, «как и следовало надеяться, судя по вашим письмам. Она, несомненно, стремится оказать вам внимание, а он человек общительный, ничем не занят, и это не составляет для них труда». Я вам все время говорил, Изабелла, друг мой, что перемена в Хартфилде, по-моему, не столь чувствительна, как вы думаете. И теперь, когда Эмма подтвердила это, вы, надеюсь, будете покойны». «Что ж, не спорю», — сказал мистер Вудхаус. «Да, конечно, не стану отрицать, что миссис Уэстон, бедняжка миссис Уэстон, в самом деле приходит к нам довольно часто, но, однако ж, Всякий раз принуждена, бывает, снова уходить. «Было бы очень жестоко по отношению к мистеру Уэстону, папа, если бы она не уходила. Вы совсем забыли про бедного мистера Уэстона?» «Правда», — благодушно сказал Джон Найтли. «Я тоже полагаю, что мистер Уэстон имеет кое-какие права. Мы с вами, Эмма, отважимся взять в сторону бедного мужа. Я, будучи сам мужем, а вы, не будучи женою, по-видимому, одинаково склонны признавать за ним определенные права. Что же до Изабеллы? Она достаточно давно замужем, чтобы понимать, сколь удобно считаться со всеми мистерами Уэстонами как можно меньше. «Я мой ангел!» — вскричала его жена, уловив эти слова и смысл их лишь отчасти. «Вы обо мне говорите?» «Поверьте, нет, и быть не может более ревностной сторонницы брака, чем я!» И когда бы не злосчастная необходимость покинуть Хартфилд, я почитала бы мисс Тейлор первой счастливицей на земле. А что до мистера Уэстона, превосходнейшего мистера Уэстона, то можно ли говорить о моем пренебрежении к нему, коль я думаю, что он заслуживает всего самого лучшего? Редкий мужчина обладает столь прекрасным характером. Не знаю, кто может с ним поспорить в этом, кроме вас и вашего брата. Мне ли забыть, как он в тот ветреный день на Пасху запустил для Генри бумажного змея? А с тех пор, как в сентябре прошлого года он в полночь сел писать мне записку, лишь за тем, чтобы успокоить меня, что в Кобуме нет скарлатины, я знаю, что такого славного человека и доброй души не сыскать и в целом свете. И ежели кто и заслуживает такого мужа, то уж, конечно, мисс Тейлор». «Ну, а сынок?» — спросил Джон Найтли. «Был он здесь ради такого случая или нет?» «Еще не был», — отвечала Эмма. «Его очень ждали вскоре после свадьбы, но он так и не приехал, а в последнее время о нем вообще не слышно». «И расскажи про письмо, душенька», — сказал ее отец. «Он, как и подобало, прислал бедный мисс Уэстон письмо с поздравлением, и такое учтивое, милое письмо она показывала его. По-моему, это весьма похвально». Его ли была эта мысль, трудно сказать. Он, знаете ли, еще молод, и, вероятно, это его дядюшка. Помилуйте папа, ему двадцать три года. Вы забываете, как быстротечно время? Двадцать три? В самом деле? Хм, никогда бы не подумал. А ведь ему было всего два года, когда не стало его бедной матушкой. Да, время и впрямь летит быстро, а память у меня никуда не годится. Однако письмо было отличнейшее и доставило мистеру и миссис Уэстон истинное удовольствие. Писано из Уэймута и помечено 28 сентября. А начиналось так «Сударыня» — дальше я забыл, — и подпись «Ф.Ч. Уэстон Черчилл». Это я прекрасно помню. Как это благородно и достойно с его стороны!» — воскликнула добросердечная миссис Найтли, не сомневаясь, что он прекраснейший молодой человек. «Но как печально, что живет ни дома, ни с отцом. Нельзя не содрогнуться, когда дитя забирают у родителей из родного дома. Мне никогда не понять, как мистер Уэстон мог расстаться с ним, отказаться от родного ребенка. Я не могла бы хорошо относиться никому, кто предложил другому сделать это». «Никто, я думаю, и не относится хорошо к Черчиллам». — холодно заметил мистер Джон Найтли. — Только не нужно думать, будто мистер Уэстон испытывал при этом те же чувства, какие испытали бы вы, отказываясь от Джона или Генри. Мистер Уэстон не берет все к сердцу. Он человек легкий, веселого склада, понимает вещи такими, каковы они есть, и умеет находить в них хорошее, скорее в виде, как я подозреваю, источник утехи в том, что принято именовать «обществом», то есть возможности пять раз в неделю есть, пить и играть в виз с соседями, нежели в привязанности домашних и прочем, что можно обрести в кругу семьи. Эмме не нравилось, что этот отзыв о мистере Уэстоне граничит с суждением Ее так и подмывало дать ему отпор. Однако она совладала с собою и промолчала. Важнее было сохранить мир и покой, И притом нечто возвышенное, благородное было в приверженности ее зяте семейным устоям, в самодавляющей ценности для него домашнего очага. Отсюда и проистекала его склонность с пренебрежением смотреть на более поверхностные, упрощенные отношения между людьми и на тех, кто их предпочитает. За это можно было простить ему многое.